Конечно, они уже были там. Они никогда так долго не молились, как мы. За задней оградой поля, под тремя вязами, которые на своем веку выдержали удары миллионов фолов, на столах для пикника, застеленных красно-белыми клетчатыми скатерцами, уже раскладывали еду. Методисты так и кишели вокруг. Дети подносили блюда, а дамы расставляли их на столах. Я увидел Перл Отцена и заговорил с ней. «Брат Эйкерс все еще выступает?» – спросила она с улыбкой. «Он только что нас распустил», – ответил я. «Она дала нам с Деуэйном по шоколадке. Я съел свою в два прикуса». В конце концов начали подтягиваться и баптисты. Послышались возгласы «Привет!» «Где это вас носило?» «Чего это вы так долго?» Грузовики и легковушки все подъезжали и подъезжали. Вскоре парковка была забита машинами, стоявшими бампер к бамперу вдоль ограда со всех сторон окружавших поле. По крайней мере, в одну, а то и в несколько во время игры обязательно угодит неточно брошенный мяч. Пару лет назад новенький краслеровский седан мистера Уилбера Шифлета лишился таким образом ветрового стекла. Рикки так здорово отбил мяч за левую ограду, что сумел заделать хоум-ран. Звук был жуткий, громкий удар, а потом звон разбитого стекла. Но у мистера Шифлета водились денежки. Так что никто особо не беспокоился. Он знал, на что шел, когда парковал свою машину. Методисты в тот год выиграли у нас. И Рики был уверен, что тренер нашей команды, то есть Паппи, должен был заменить Питчера в третьем ининге. Они даже некоторое время не разговаривали. В столы были вскоре все уставлены огромными блюдами с овощами, тарелками с жареными цыплятами, корзинками со свежим кукурузным хлебом, булочками и другими хлебными изделиями. Миссис Ор, жена методистского священника, командовала размещением блюд, пока столы не приобрели какую-то видимость определенного порядка. На одном стояли только свежие овощи, помидоры десяти сортов, огурцы, маринованный желтый и синий лук. Рядом размещались бобы, фасоль и горох. Вигна китайская, горошек заборный, зеленые бобы, приготовленные свечиной, лима мелкоплодная. На каждый пикник непременно готовили картофельный салат, причем у каждого шеф-повара был свой рецепт его приготовления. Мы с Девоэном насчитали целых 11 огромных салатниц этим блюдом. Все они отличались друг от друга. Яйца со специями были не менее популярны, некоторые блюда с ними занимали по пол стола. И последнее, самое главное блюдо, жареные цыплята. Тут их было столько что можно было месяц кормить весь город. Дамы все суетились вокруг столов, колдуя над блюдами, а мужчины переговаривались и посмеивались, обменивались приветствиями, но ни на секунду не отводили глаз от цыплят. Повсюду сновали дети. Мы с Деуэйном переместились к одному конкретному дереву, под которым несколько дам раскладывали десерт. Я насчитал 16 контейнеров с самодельным мороженым. Все они были плотно укутаны, полотенцами и засыпанный льдом. Как только приготовления завершились утвердительным кивком миссис Ор, ее муж, преподобный Вернон Ор, вместе с братом Эйкерсом встал в центре, и толпа присмирела и умолкла. В прошлом году благодарственную молитву Господу возносил брат Эйкерс. В этот год эта честь принадлежала методистам. Каждый пикник проходил по строгому, хоть и неписанному распорядку. Мы склонили головы и стали слушать, как преподобный Ор благодарит Господа за его милость, за всю эту прекрасную пищу, за хорошую погоду, за хлопок и так далее и тому подобное.